Часть первая, глава восьмая. Завоевание Индии и страны пряностей. Раздел 2. Продолжение. А в Индии события продолжали развиваться своим чередом. Каликутский самарин в союзе с подвластными ему раджами Малабарского берега снова осадил Качин, на этот раз не только сушеную с моря, В распоряжении Самарина было 46 тысяч бойцов и флот из 280 кораблей. Гарнизон заново отстроенной португальской крепости, которой командовал Дуарти Пашеку Пирейра, проявил большую смелость и находчивость. После пятимесячных боев Самарин вынужден был отказаться от дальнейшей осады Качины. и отвезти свои войска в Каликут. После этого многие раджи отмежевались от каликутского властителя и вступили в переговоры с Перейрой. Дальнейший шаг к укреплению португальского могущества в Индии был сделан в 1505 году, когда король Мануэл по совету васко да Гамы учредил должность вице-короля Индии с трехгодичным сроком полномочий. Первым вице-королем был назначен Триштанда Кунья. Незадолго до его отплытия его постигла временная слепота, и вместо него должность вице-короля получил испытанный воин Дон Франсишко де Альмейде. В марте 1505 года он отплыл из Португалии с флотилией из 22 кораблей. Кроме экипажа на кораблях было 1500 солдат. В это время в Португалии уже ощущался недостаток в опытных моряках. Чтобы укомплектовать экипаж, Алмида вынужден был превратить в матросов молодых крестьян. На одной каравели... испеченные моряки даже не в состоянии были отличить правого борта от левого. Рассказывают, что капитан Каравелло вышел из затруднительного положения довольно оригинальным способом. Приказав подвесить к одному борту связку луковиц, а к другому связку чеснока, он командовал руль на лук, руль на чеснок. Алмейда поставил своей задачей окончательно преградить путь в Индийские моря арабским купцам, направить всю торговлю соинзмой с доброй Надежды, усилить старые фактории крепости и построить ряд новых. Прежде всего, Алмейда навел порядок в Килве. Изгнав старого шейха, он посадил на его место своего ставленника и основал форт. Встретив сопротивление в Мамбасе, Алмейда разграбил и сжег этот город, а затем построил новые крепости в Мозамбике, Софале и на острове Андижив, везде оставляя сильные гарнизоны и по одному два корабля. В Качине Алмейда короновал привезенные из Португалии короной молодого Раджу, унаследовавшего престол недавно умершего старого Раджи, который служил португальцам верой и правдой. Затем вице-король, продолжая грабить и истреблять мусульманских купцов на суше и на море, заключил союз с раджой могущественного южноиндийского царства Виджая-Нагара и отправил экспедицию на поиски богатых пряностями Мальдивских островов. Флотилия отнесло ветром к востоку, и вместо Мальдивских островов португальцы открыли остров Цейлон в изобилии, поставлявший корицу. Но больше всего Алмейда рассчитывал на морское могущество Португалии и придавал главное значение пиратским набегам на арабские торговые суда. Действительно, ему удалось расстроить торговые связи Египта и Венецианской республики с Индией, благодаря чему оба государства стали терпеть огромные убытки. В 1508 году египетский султан, опираясь на помощь своих союзников Венеции и Турции, построил большой флот и внезапно напал у Чаула на португальские корабли. На этот раз португальцы потерпели сокрушительное поражение, причем среди убитых оказался единственный сын вице-короля Индии Дон Лауренсо де Алмейда. Личное горе... удвоило энергию и мужество вице-короля. 2 февраля 1509 года он подошел к Диу и, не задумываясь, двинул свою эскадру против Соединенного флота Египетского султана, Каликутского самарина и еще некоторых государств Малабарского побережья. Несмотря на то, что вражеский флот состоял из 200 кораблей, Алмейда выиграл сражение. Его выручило превосходство в артиллерии и богатый опыт ведения морского боя. Разграбив и придав огню большую часть кораблей противника, Алмейда тем самым обеспечил до поры до времени господство Португалии в индийских морях. Вскоре после этой победы истек трехгодичный срок полномочий первого вице-короля Индии. Но Алмейда очень неохотно и под большим давлением уступил место своему сопернику Афонсу де Албукерке. Дальнейшая судьба Алмейды сложилась весьма плачевно. На обратном пути в Португалию его корабли сделали остановку у мыса Доброй Надежды. Когда португальцы попытались захватить в плен нескольких бушменов, то встретили с их стороны яростный отпор. Спутники Алмейды... Посоветовали ему хорошенько проучить этих дикарей. И тогда бушмены показали чужеземцам, на что они способны. Как только Алмейда со своим отрядом отошел от берега, бушмены пригнали к морю огромное стадо и, отрезав противнику путь к отступлению, перебили одного за другим всех португальцев. При этом туземцы были вооружены только деревянными копьями. Так бесславно погиб грозный и непобедимый вице-король Индии Дон Франсишко де Алмейда. Пока происходили описанные события, Афонсо де Албукерке тоже не бездействовал. 6 марта 1506 года он вторично отправился на Малабарское побережье с эскадрой из 16 кораблей, которой командовал выздоровевшие три штанда кунья. После стоянки у островов Зеленого мыса и мыса Аугусто в Бразилии флотилия триштана да Кунья отнесло ветром далеко на юг, где под 37 градусами 8 минутами южной широты и 14 градусами 2 минутами западной долготы были открыты три необитаемых острова, которые и поныне носят имя командира этой эскадры – остров тристан да Куньи. Внезапно налетевшая буря не только помешала произвести высадку на вновь открытые острова, но и рассеяла корабли. Снова соединиться им удалось только в Мозамбике. Следуя затем вдоль восточного берега Африки, Триштан-Дакунья исследовал берег острова Мадагаскар, открытого еще в 1500 году Диогу диашем Перезимовав в Мозамбике, Триштан Дакунья потом остановился в Малинде, где высадил трех человек, поручив им проникнуть через внутренние области материка в Абиссинию. После неудачной попытки овладеть городом Магадиша, Триштан Дакунья повернул свое оружие против арабской крепости на острове Сакотра у входа в Аденский залив и овладел крепостью. Весь гарнизон был безжалостно перебит. Случайно уцелел лишь один старый слепой солдат, спрятавшийся в колодец. Когда его потом спросили, как он сумел туда спуститься, он ответил, «Слепые видят только ту дорогу, которая ведет к свободе». В Сокотре Декунья и Албукерки создали новое укрепление и оставили гарнизон, который должен был обеспечить господство португальцев в Аденском заливе и контролировать выход в Красное море, через баб эль пролив. Тем самым прерывался важнейший торговый путь между Венецией и Индией. В Сокутре три штанда и Албутерки расстались. Первый направился в Качин, чтобы взять там груз пряностей, а второй, мечтая поскорее осуществить свой замысел, повел корабли к Армузу, богатому городу на берегу Персидского залива. В поисках армуза Албукерке последовательно задерживался у разных городов на берегу Аравийского моря и придавал их огню и мечу. Так были уничтожены три цветущих города Кальят, Курьят и Маскат. В Маскате Албукерке приказал истребить все население, а немногим пощаженным отрезать носы и уши. К Армузу португальцы продвигались наугад. так как не знали его географического положения. А было известно, что Армуз служил перевалочным пунктом почти для всех товаров, направлявшихся из Азии в Европу. Богатство, могущество и многолюдность этого персидского города, красота его зданий славились на всем Востоке. Существовала даже поговорка «Если мир перстень, то Армуз – его драгоценный камень». Албукерке стремился завоевать Армуз не только ради его несметных богатств, но прежде всего из-за господства этого города над Персидским заливом, который служил второй торговой дорогой между Востоком и Западом. Захватить Армуз – это значило окончательно отрезать для Венеции и Египта морской путь в Индию. Не говоря ничего о своих планах капитанам флотилии, которые не рискнули бы напасть на Армуз небольшими силами, Албукерке вошел в Аманский залив, и вскоре огромный город, построенный на скалистом острове, предстал перед португальцами во всем своем великолепии. Гавань Армуза была переполнена многочисленными судами, причем многие из них были снабжены орудиями. Судя по всему, Армус располагал большим и хорошо подготовленным гарнизоном. Капитаны кораблей попытались было отговорить Албукерке нападать на этот укрепленный город и советовали ему не рисковать престижем португальского оружия. Но Албукерке ответил, что действительно, цитата, дела очень серьезное, но отступать уже поздно, и теперь ему нужна решительность, а не добрые советы. Конец цитаты. Как только якорь коснулся дна, Албукерке послал армузскому шаху ультиматум, требуя, чтобы армуз признал верховную власть португальского короля и подчинился бы его наместнику, если не желает подвергнуться участи маската. Шах Сейф-Эддин, царство в Армузе, не достиг еще совершеннолетия, и от его имени правил первый министр Хаджа Атар, искусный и хитрый дипломат. Не отвергая окончательно требования Албукерки, Хаджа Атар просил его подождать несколько дней, решив таким образом выиграть время и собраться с силами. Но Албукерки легко разгадал его замысел и по истечении трех дней внезапно напал со своими шестью судами на Армурский флот. Бой продолжался несколько дней и в конце концов перевес перешел на сторону португальцев. И на этот раз их выручило превосходство в артиллерии. Когда персы увидели, что счастье им изменяет, они покинули свои корабли и бросились вплавь к берегу. Преследуя противника, португальцы проникли в город, подожгли его в нескольких местах и устроили жестокую резню. Убедившись в невозможности дальнейшего сопротивления, хаджа Атар поспешил принять все условия Албукерки – Армузский шах признавал себя вассалом Португалии и обязывался выплачивать ежегодно победителям большую дань. Кроме того, португальцы получили право построить в Армузе крепость и основать факторию. Но Албукерки оказался не в состоянии удержать за собой Армуз. Среди португальцев начались разногласия. Некоторые капитаны, в том числе и да Данова, считавшие, что Албукерки нарушил инструкции короля Мануэла, самовольно отделились от капитана-командира и отправились на своих кораблях в Индию. После их измены Албукерке вынужден был покинуть Армаз и отказаться от важнейшего опорного пункта, завоеванного у входа в Персидский залив. Пока Албукерке продолжал крейсировать в Аравийском море, Жуан Данова и стоявшие на его стороне капитаны присоединились у Качины к эскадре Алмейды. Чтобы оправдать свою измену, Они обвинили Албукерки в серьезных злоупотреблениях. Желая устранить соперника, властолюбивый Алмейда поручил своим приближенным заняться сбором улик против Албукерки. Но в это время из Лиссабона был получен приказ о назначении Албукерки вице королем. Тем не менее Алмейда отказался передать ему власть. И как только Албукерке прибыл в Качин, приказал заковать его в кандалы. Трудно сказать, чем бы кончилось это дело, если бы из Португалии не прибыл с чрезвычайными полномочиями маршал Фернандо Каутаньо. Он подтвердил назначение Албукерке вице-королем и сообщил, что явился с поручением разрушить Каликут и окончательно обезвредить Самарина. Поскольку у каликутского властителя не было тогда в столице, маршал распорядился немедленно приступить к карательной операции. Албукерке... зная, что португальцы сильны только на море, старался отговорить Каутанья от этого безумного шага, но уговоры не подействовали, и он вынужден был, скрипя сердце, подчиниться королевскому приказу. Португальцы ворвались в Каликут и проникли во дворец Самарина. Пока они грабили дворец, радуясь своей легкой победе, их со всех сторон окружили арабы и индийцы – заставившие португальских солдат сражаться в узких проходах. Одним из первых погиб в этом бою маршал Коутанья, а тяжело раненого Албукерке с большим трудом удалось доставить на корабль. Оправившись после ранения, новый вице-король приступил к осуществлению своих планов завоевания Индии и прилегающих территорий с выгодными стратегическими позициями. Узнав о том, что город Гоа – Столица могущественного царства стал ареной политической и религиозной борьбы, албукерки решил овладеть этим богатым торговым центром, расположенным на острове, немного выше Малабарского берега. Из Гуа шли торговые пути в Декан и другие индийские государства. Это было самое удобное место для основания колонии. В январе 1510 года Албукерке остановился возле ГАС-флотили из 23 кораблей. Город сдался почти без всякого сопротивления. Вице-король сделал его своей столицей, крепостью и центром торговли Португальской империи с Индией. Но торжество Албукерке было недолгим. Всего через два месяца после взятия города его прежний правитель Адиль осадил Га 60-тысячной армией. и вынудил португальцев искать спасения на кораблях. В это время дули муссоны, и корабли-албукерки не могли обогнуть отмель и выбраться в открытое море. Корабли превратились в форты, запасы вскоре иссякли, и португальцы, находясь близ цветущего берега, голодали и болели цингой. В августе, когда муссоны прекратились, корабли Албукерки покинули Гуа, но только для того, чтобы вернуться сюда в ноябре с большими силами и снова захватить город. В течение трех дней в не прекращались убийства и грабежи. Португальцы вырезали всех мусульман без различия пола и возраста. Торжествующий Албукерки сообщил в своем донесении королю Мануэлу, что за эти три дня в Гуа было убито 6 тысяч мужчин, женщин и детей. Вторично завоевав город, Албукерке решил прочно здесь обосноваться. Он приказал построить крепость, церковь, судостроительную верфь, чеканил монету, выделял португальским поселенцам лучшие дома и рекомендовал жениться на местных женщинах, надеясь таким образом усилить влияние португальцев в Индии. Энергичная деятельность Албукерке – встречало упорное сопротивление со стороны его многочисленных завистников и недоброжелателей, которые делали все возможное, чтобы очернить его перед королем Мануэлом. Между тем покой португальского короля смущали рассказы мореплавателей о полулегендарных островах пряности, расположенных где-то к востоку от Цейлона. Владея факториями на Малабарском берегу, португальцы находились, однако, еще далеко от тех стран, где растут мускатный орех, гвоздика, перец, корица и другие специи, ценившиеся в то время в Европе чуть ли не на вес золота. В Индии эти пряности доставались португальцам из вторых и третьих рук. Поэтому Манеллу не терпелось найти дорогу к этим вожделенным «Ислас – «Островам пряностей». Ради этого была снаряжена экспедиция во главе с Диогу Лопешем де Сикейры, вышедшая 5 апреля 1508 года с четырьмя кораблями из Лиссабона. Среди спутников Сикейры был молодой офицер Фернандо Магальянш, тот самый великий Магеллан, которому суждено было впоследствии совершить первое кругосветное плавание. Прибыв в августе 1509 года в Качин, Секира направился отсюда в Бенгальский залив, а затем прошел мимо Никобарских островов. 11 сентября португальцы вошли в Малакскую гавань, заполненную бенгальскими, малайскими, яванскими, китайскими, японскими, сиамскими лодками, ладьями, яликами и джонками. В этом крупнейшем торговом центре Востока португальцы встретили настоящее вавилонское столпотворение рас племен и на речей. Огромный город был разделен рекою на две части. В северной половине находились кварталы иностранных купцов, в южной – каменные особняки богачей и малайской знати, Белый дворец султана и главная мечеть. В то время в Малаке насчитывалось свыше ста тысяч жителей – Индия, Китай, острова Зонского архипелага и многие другие страны вели с малакой оживленную торговлю. Отсюда товары развозились извилистыми путями во все страны Азии, в Африку, Египет и Европу. Султан Махмуд, много слышавший о португальских зверствах в Индии, встретил непрошенных гостей с притворным радушием и торжественно заключил с торговый договор – дававший предпочтение португальским судам перед всеми другими. Через несколько дней, когда большая часть команды была на берегу, флотилия окружили маленькие джонки с купцами, предлагавшими свои товары. Палуба флагманского корабля скоро была переполнена малайцами. Гарсиа де Сусе, капитан маленькой каравеллы, сопровождавшей флотилию, заподозрив недобро, предупредил Сикеро об опасности, Сикейра велела одному из матросов посмотреть с мачты, не возвращаются ли с берега португальские лодки, посланные за товарами. Матрос, увидев, как над дворцом султана взвился столб дыма, условный знак нападения, поднял тревогу. Но не успели матросы выскочить из кают, как все малайцы разбежались по своим джонкам и стали быстро удаляться от кораблей. На берегу в это время было совершено нападение на португальских матросов, Многие из них были убиты на месте, человек 30 захвачено в плен. Несмотря на настойчивые требования Секейры, султан Махмуд отказался освободить пленных. В не оставалось ничего другого, как спешно вернуться в Индию и сообщить обо всем случившемся вице-королю. Албукерки снарядил 19 кораблей и собрал около 1200 солдат, причем среди них было только 600 португальцев. В июне 1511 года флотилия остановилась у Малаки. Султан тотчас же прислал к Албукерке своего сановника, который сообщил, что министр, виновный в задержании португальцев, казнен, и пленники скоро будут отпущены. Однако время шло, а пленники не возвращались. Тогда Албукерке еще раз потребовал немедленного освобождения португальцев, но султан не торопился сдержать свое слово, рассчитывая на то, что скоро задует встречный муссон, и Албукерке, пока еще есть попутный ветер, волей-неволей поспешит сняться с якоря. Если же португальцы почему-либо задержатся в Малаке, то флотилия вице-короля достанется ему, султану Махмуду, так как Албукерке не в состоянии будет сдержать на кораблях в течение нескольких месяцев такой большой отряд. Хорошо понимая трудность своего положения, Албукерке нашел иной выход – Он решил как можно скорее произвести нападение на Малаку, несмотря на то, что в гарнизоне насчитывалось 20 тысяч бойцов. 25 июня 1511 года Албукерке начал штурм города. После длительной бомбардировки с кораблей и кровавых уличных боев Малака была взята. Но эта победа досталась португальцам недешево. узкие улицы были залиты кровью не только защитников города, но и нападающих. Сам Албукерки едва не сложил здесь голову. Когда он был уже окружен малайцами, на выручку ему подоспели один из офицеров и несколько солдат. Султан Махмуд бежал со своими приверженцами в горы. Захватив Малако. Албукерки отдал приказ разграбить малакийские кварталы, но кварталы, заселенные яванцами, сиамцами, китайцами и индийцами, были пощажены, так как иностранные купцы еще до падения города направили к Албукерке своих эмиссаров. Вице-король собрал в Малаке громадную добычу для казны, не считая тех богатств, которые были награблены португальскими солдатами. Лично для себя – Албукерке удержал только шесть бронзовых львов, которые должны были после смерти вице-короля украсить его гробницу в память об этой исторической победе. После взятия Малаки Альбукерке приказал построить на берегу крепость. Чтобы показать, что хозяином этой страны теперь является португальский король, он изъял из малайские деньги и велел начеканить новые монеты с изображением Мануэла I. Не теряя времени, Албукерке завязал торговые отношения с Явой, Сиамом и Бирмой и отправил небольшую флотилию на поиски Малукских островов. Португальцы исследовали весь Зонский архипелаг, Суматру, и Яву, Целебес. Затем, находясь недалеко от берегов Австралии, поднялись к северу и достигли островов Буру и Амбоина, входящих в группу Малукских островов. Нагрузив свои суда гвоздикой, мускатным орехом, сандаловым деревом и жемчугом, португальцы в 1512 году вернулись в Малакку. Таким образом, взятие Малаки повлекло за собой открытие теперь уже настоящей страны пряностей. Португальцы поспешили основать там фактории и вступить во владение этими новыми землями. Отныне перед португальскими кораблями были открыты ворота, которые вели из индийских морей в океанию и в Восточную Азию. Множество дотоле неизвестных народов вошли в соприкосновение с европейцами. Чужеземные нравы, полумифологические предания многих племен развернулись теперь перед изумленным Западом. С открытием португальцами Индии Малакского полуострова наступила новая эра, которая всем своим громадным значением обязана предприимчивости и отваге небольшого народа, чье государство едва заметно на карте мира. В отличие от других португальских завоевателей, Албукерке был разумным политиком. Он дал возможность Малаке в кратчайший срок оправиться от разгрома. На рейде снова появились многочисленные торговые суда. Новые властители города набивали свои клады пряностями, слоновой костью, фарфором, шелковыми тканями. И о недавних трагических событиях напоминали только португальские флаги, развивавшиеся над цитаделью и факторией. Между тем, слух о завоевании Малаке распространился по всему Малабарскому побережью достиг Армуза. Жестокость Албукерки и удача, сопутствовавшая всем его предприятиям, внушили такой страх Армузскому шаху, что, не дожидаясь нового разгрома, он сам послал вице-королю часть Дани, наложенной на Армуз, еще в 1506 году. Не придавая никакого значения этим лицемерным изъявлениям дружеских чувств, Албукерки все-таки принял послов Армузского шаха, решив при первой же возможности заняться окончательным покорением этого города. Такая возможность представилась только в 1513 году. Задумав осуществить грандиозный план захвата Адана, Мекки, Медины и покорения Египта, Албукерки направил свою эскадру в Красное море. Однако штурм Адана не удался, и вице-король на обратном пути снова остановился у Армуза. Прежде всего Албукерки занял и укрепил форт, построенный им в 1506 году, и ввел туда сильный гарнизон. Шах Армуза беспрекословно подчинился всем требованиям Албукерки. И теперь португальцы полностью завладели этим важнейшим в стратегическом отношении городом. К тому времени поступили благоприятные известия с Малабарского берега. Непримиримый враг португальцев Каликутский Самарин умер, отравленный своим братом. Новый Самарин тотчас же заключил с португальцами мирный договор – позволив им построить в Каликуте крепость и факторию. Таким образом, Португалия владела на востоке важнейшими опорными пунктами на всем огромном пространстве Индийского океана, от Армуза до Малаки, и превратила Гуа в столицу своей колониальной империи. Последние дни Албукерки были омрачены королевской опалой. Многочисленные доносы, которые посылали недруги вице-короля из Индии в Лиссабон, Поколебали в конце концов у короля Мануэла доверие к Албукерке, арестованные и высланные в 1514 году из Индии за неповиновение вице-королю Лопе Суарежди Албергарие и Диогу Мендеш, не только вышли сухими из воды, но и сумели убедить Мануэла, что Албукерке стремится основать в Индии независимое государство со столицей в Гоа. Особенно подозрительной показалась королю просьба Албукерке присвоить ему в награду за заслуги звания герцога Гуа, Воспользовавшись тем, что срок полномочий Албукерке давно уже истек, Мануэл назначил вице-королем Индии Лопусуариши де Албегарию, постоянно интриговавшего против своего могущественного соперника. Известие о назначении нового вице-короля было получено Албукерке в то время, когда он выходил из Армозского пролива. Глубоко пораженный такой несправедливостью, основатель португальского господства в Индии продиктовал свое последнее письмо королю. Цитата. Государь, я пишу вашему величеству не собственной рукой, потому что она очень дрожит, а это предвещает смерть. Что касается индийских дел, все улажено. Итак, я сделал то, что вы мне поручили. Я советую вам, если вы хотите прочно владеть Индией, по-прежнему действуйте так, чтобы она могла сама себя поддерживать. Конец цитаты. Будучи уже смертельно больным, Албукерке направился из Армуза в Гоа, где и умер. 15 декабря 1515 года, не успев даже сойти с корабля. После смерти Албукерки в Индии началась полоса неслыханных злоупотреблений и мошенничества. Начиная от очередного вице-короля и кончая простым солдатом, португальцы соперничали друг с другом в грабежах и хищениях. Нет такой жестокости, которую не запятнали бы себя португальцы – в Индии. Приемник Албукерке Лопус Албергария был его полной противоположностью. При нем была утрачена всякая дисциплина, и широко открылись двери для всевозможных злоупотреблений. Следующий вице-король Диогу де Сикейра, 1518 1522 годы, проявил себя как самый алчный бессовестный хищник и стяжатель. не брезговавший никакими средствами ради того, чтобы набить себе карманы. Еще более позорными делами заклеймил себя пятый вице-король Дон Дуарти Даминезиш, затмивший своей алчностью и распутством всех своих предшественников. Приемник Мануэла I, новый португальский король Жуан III, видя, что колонии в Индии с каждым годом приносят казне все меньше дохода, и, зная о чудовищных злоупотреблениях своих чиновников, решил назначить вице-королем сурового и неподкупного васко да 64-летний адмирал индийских морей, дождавшийся, наконец, назначения на высокий пост, покинул Португалию 9 апреля 1524 года. Прибыв в Индию, он начал проводить крутые меры против злоупотребления и стяжательства колониальной администрации, но вскоре тяжело заболел и умер 24 декабря того же 1524 года, так и не успев довести дело до конца. Но если бы даже с кадагами и удалось установить некоторый порядок в португальских колониях, то все равно это была бы только временная мера. Причины упадка португальского могущества заключались, разумеется, не в одних только злоупотреблениях. В числе других причин, вызвавших быстрый упадок и раздробление этой огромной колониальной империи, созданной Албукерке и оставившей в Индии даже после своего распада глубокие следы, французский историк Мишле считает отдаленность и разбросанность фортов и факторий, малочисленность португальского населения, огромные территории захваченных стран, разнозданные грабежи и незаконные поборы, невыносимые для населения колонии, скверная система управления и, наконец, неукротимое национальное высокомерие португальцев, которое помешало тесному контакту победителей с побежденными. Есть еще одна более существенная причина упадка португальской колониальной системы. Ненависть побежденных народов. Уже в середине XVI века индийцы стали объединяться для совместного отпора. В 1567 году против португальцев выступил союз всех раджей Малабарского берега, а в 1578 году вспыхнули восстания на островах Цейлон и Амбаина. В том же XVI веке ослабевшая Португалия попала в зависимость к испанским королям и находилась подчинение свыше 60 лет с 1580 по 1640 год. В это время в португальских колониях энергично хозяйничали испанцы. Затем на португальские владения в Индии наложила свою руку Голландия, но тоже не смогла их удержать и вынуждена была уступить первенство еще более сильному сопернику – Англия. Конец восьмой главы «Завоевание Индии и страны пряностей». Конец первой части книги. Часть вторая. Глава первая. Конкистадоры Центральной Америки. Алонсо де Охеде, Хуан де Ла Коса, Америго Веспуччи, его подлинные мнимые путешествия – происхождение слова Америка, Педро Алонсо Ниньо, Висенте Пинсон, Диего Лепе, Родриго де Бастидес, Хуан Диас де Солис, Диего де Алкампо, первые испанские поселения в Центральной Америке, Понса де и открытие Флориды, Васка Нуньес де Бальбоа и открытие Тихого океана, Хуан де Грихальва и открытие Мексики. Письма Колумба и рассказы его спутников об изобилии золота и жемчуга во вновь открытых странах воспламенили воображение алчных купцов, разорившихся дворян и всяких искателей приключений. Многие из них становились конкистадорами. Примечание. Конкистадоры – испанские завоеватели, захватившие в конце 15 и в 16 веке огромные территории в Южной и Центральной Америке. Отряды конкистадоров состояли из разорившихся дворян, наемных солдат, авантюристов и уголовных преступников, отправлявшихся в Америку за золотом и драгоценностями. Конкистадоры установили в завоеванных территориях жестокий колониальный режим насилия и грабежа, истребили значительную часть индейцев. Уделом остальных стало рабство, принудительный труд и различные формы крепостной зависимости. Конец примечания. 10 апреля 1495 года испанское правительство в нарушении договора с Колумбом разрешило всем кастильским подданным переселяться в новые земли с обязательством вносить в королевскую казну две трети добытого золота. Нашлось немало охотников воспользоваться этой привилегией. Несмотря на энергичные протесты Колумба, его старый недруг, архиепископ Бургосский Фонсека, ведавший всеми делами Индии, охотно оказывал содействие прежним спутникам великого мореплавателя в организации заокеанских экспедиций. Едва только Колумб, отправляясь в свое третье путешествие, покинул гавань Сан-Лукарде-Баррамеда, как почти одновременно были снаряжены четыре экспедиции на средства богатых судовладельцев. Среди них главную роль играл Висенте Пинсон, спутник Колумба по его первому плаванию. и малоизвестный тогда флорентийский купец Америго Веспуччи, живший в Испанию. Первую из этих четырех экспедиций возглавил Алонсо де Охеда. Вместе с ним отправились на поиски новых земель Хуан де ла Коса в качестве первого лоцмана и Америга Веспуччи, обязанности которого точно не установлены. Предполагают, что он был взят на корабль в качестве штурмана или астронома. Прежде чем сообщить историю этой экспедиции, мы остановимся несколько подробнее на деятельности этих трех лиц, из которых последнему принадлежит видное место в летописи открытия нового света, хотя бы потому, что его именем был назван вновь открытый материк. Алонсо де Охеде, родившийся около 1465 года в городе Куэнко воспитывался в доме герцога Медины и в ранней молодости принимал участие в войне против Мавров. Это был человек необыкновенно настойчивый, решительный и жестокий. Когда Колумб подыскивал спутников для своего второго путешествия, молодой Идальго, мечтавший о славе и наживе, без колебаний записался офицером в состав экипажа. Примечание. Идальго – мелкое и среднее рыцарство в средневековой Испании. В XVI веке Идальгия играла большую роль в завоевании вновь открытых земель в Америке. Конец примечания. Колумб сразу же обратил внимание на хладнокровие и находчивость Охеды, который затем открыл на Испаньоле золотые россыпи, и оказал адмиралу много ценных услуг. Но позже Охеда примкнул к бунтовщикам и проявил себя как все непримиримый враг Колумба. Может быть, именно по этой причине Охеда после возвращения в Испанию встретил поддержку и покровительство архиепископа Фонсеки. Последний не только помог Охеде снарядить экспедицию, но, как полагают исследователи, даже снабдил его копиями составленных Колумбом карт. Хуан де ла Косе, первый лоцман Охеды, был родом из бискайского города Сан-Тонья. По словам испанского историка Лас-Касасе, Хуан де ла Косе был, цитата, «лучшим из кормчих, когда-либо живших на свете». Конец цитаты. Примечание. Ласкасос Бартоломе. 1474-1566 годы. Испанский священник, биограф Колумба. В 1502-1515 годах жил в Америке. Участвовал в завоевательных походах испанцев, горячо вступаясь за индейцев, варварски истреблявшихся колонизаторами. Ласкасас, однако, не возражал против использования их труда в рудниках и на плантациях. С 1527 года Ласкасас приступил к составлению всеобщей истории Индии. Его труд был опубликован лишь в 1875 году в пяти томах. В этой книге Ласкасас показал, что открытия завоевания испанцев в Америке представляли собой непрерывную серию истребительных войн. Труды Ласкасаса – является ценным источником по истории колонизации и географических открытий в Америке. Конец примечания. Свой огромный опыт он приобрел в неоднократных плаваниях к берегам Африки и в двух экспедициях Колумба. Лас-Коса был также замечательным картографом. Сохранилось составленное им приблизительно в 1500 году интереснейшая карта, на которую нанесены все земли Африки, открытые к тому времени португальцами, и все открытия Колумба и его последователей за океаном. Несмотря на то, что Лакоса во время второго плавания Колумба присягал Адмиралу в том, что Куба – азиатский полуостров, она изображена на этой карте в виде острова. По-видимому, Лакоса ради истины осмелился нарушить присягу, тексте которой содержалась вполне реальная по тем временам угроза вырвать у клятвы преступника язык. Кроме Хуана де Лакосы, К Охеде присоединились еще несколько моряков, вернувшихся вместе с ним из Эстаньолы. Среди них был и второй лоцман Бартоломе Рольдан, участник плавания Колумба к заливу Пария. Что касается Америга Веспуччи, то, по-видимому, Охеда был обязан ему прежде всего финансовой стороной предприятия. Веспуччи отправился за океан, чтобы помогать открывать, как гласит итальянский текст его письма, к знатному флорентийцу Содерини. Америка Веспуччи родился 9 мая 1451 года во Флоренции в знатной зажиточной семье. В молодости он получил домашнее образование, изучал математику, физику и астрономию под руководством своего дяди, ученого-монаха из доминиканского монастыря Святого Марка. Около 1492 года Веспучи прибыл из Флоренции в Испании, поселился сначала в Барселоне, а затем в Севилье в качестве агента банкирского дома «Медичи». Живя в Севилье, Веспуччи познакомился со своим соотечественником, владельцем торгового дома Хуаното Беральди, принимавшим деятельное участие в снаряжении второй экспедиции Колумба. Известно, что Веспуччи был не только знаком, но и дружен с Колумбом. Когда Хуаното Беральди в 1495 году умер, Его наследники пригласили Америга Веспуччи управлять делами своего торгового дома. В январе 1496 года фирма Беральди взяла от испанского правительства подряд на снаряжение четырех каравел для очередной индийской экспедиции. Наскучило ли Веспуччи положение, которое он считал ниже своих возможностей, или он, в свою очередь, был охвачен лихорадкой открытий, и мечтал о быстрой наживе в новых странах. Как бы то ни было, но он присоединился к экспедиции Охеды, что подтверждается свидетельством последнего в знаменитом процессе наследников Колумба с королевским казначейством. Флотилия Охеды в составе четырех каравелл вышла в море 20 мая 1499 года и, держась, как и Колумб, третьем плавании юго-западного направления, достигло через 27 дней американского материка, но не возле устья Оренока, а несколько ниже, у берегов нынешней Нидерландской Гвианы. Поднимаясь вдоль берега и заходя в устье рек, Охеда дарил туземцам стеклянные бусы и погремушки, получая взамен жемчуг и золото. Так он достиг страшных проливов Бока-дель-Сьерпе, Змеиная пасть, и Бокас-дель-Драгон, Драконова пасть, через которые Лакоса благополучно провел флотилию, пользуясь картами Колумба. Отсюда берег уходил без конца на запад. Через несколько дней Хеда открыл остров Скурасао, назвав его островом гигантов. так как здешние туземцы были людьми необыкновенно рослыми. Войдя в тихий глубокий залив Маракаиба, испанцы увидели туземное селение на высоких сваях. Это зрелище так поразило мореплавателей, что они назвали вновь открытую землю Венесуэлой, маленькой Венеции. Это название удержалось за страной, прилегающей Карибскому берегу Южной Америки от устья Оренока до залива Маракаиба. Ахеда делал попытки завязать торговые сношения с туземцами, сновавшими на своих пирогах между сваенных построек. Но как только испанцы приближались к ним, жители Венесуэлы осыпали их тучей стрел. В результате последовал неравный бой. Индейцы были разбиты, а их хижины на сваях сожжены. Так как припасы уже подходили к концу, Охедо пришлось отказаться от дальнейшего исследования этого побережья, и он взял курс на Испаньолу. Колумб, узнав о прибытии этого беспокойного мстительного человека, не сомневался в том, что Охедо внесет с собой в колонию новый элемент раздора, и решил дать ему отпор. И действительно, высадившись на остров, Охеда тотчас же присоединился к недовольным и поднял на Испаньоле очередной мятеж. Но после нескольких неудачных для него столкновений вынужден был покинуть Испаньолу. На обратном пути он остановился у Багамских островов, где занялся охотой на туземцев. Набив живым товаром трюмы кораблей, в феврале 1500 года Охеда вернулся в Испанию, и продал в рабство захваченных индейцев. Спутник Охеде Америга Виспуччи достиг Испании на своей каравеле четырьмя месяцами раньше, 18 октября 1499 года. О других путешествиях Виспуччи сохранились неясные и противоречивые сведения. Сам он утверждает в своих письмах, что якобы совершил четыре путешествия в 1497 году, 1499, 1501 и 1502-1503 годах. Однако есть все основания предполагать, что первое и четвертое путешествие относятся к области легенд. Примечание. Авторы новейших исследований документально доказали, что Америго Веспуччи в 1497-1498 годах не совершал плавания к берегам Америки. Это так называемое первое плавание Веспучи является фиктивным. В течение трех столетий почти все историки полагали, что Америго Веспуччи намеренно приписал себе славу Колумба. Первое посещение, то есть открытие Америки в 1497 году, за год до открытия этого материка Колумбом во время его третьей экспедиции. Теперь можно считать доказанным, что этот обман произошел по вине издателей, опубликовавших письма Америка Веспуччи без его ведомой согласия, причем принадлежность этих писем Веспуччи также вызывает сомнения. Подробнее об Америго Веспучи смотри в интересном очерке «Стефана Цвейга, Америго Стефан Цвейг, избранные сочинения в двух томах, том 2, Москва, Гослит издат, 1956 год». Конец примечания. Сообщение о первом путешествии Веспучи содержится в его письме Садерине, написанном в 1504 году. Здесь говорится о встречах и столкновениях с туземцами мексиканского побережья. Если бы это плавание действительно состоялось, то первым европейцам, достигшим на западе материка, следовало бы считать не Колумба, а Веспуча. Но никаких документальных источников, подтверждающих эту экспедицию, не сохранилось. А географические описания Веспучи настолько расплывчаты, что не поддаются отождествлению с какими-либо определенными пунктами на американском побережье. Такой авторитетный ученый, как Александр Гумбольд, считает первое плавание Веспучи мнимым. Примечание. Гумбольдт Александр 1769 1859 годы выдающийся немецкий естествоиспытатель и географ с 1799 по 1804 год вместе со своим другом Бунпланом он совершил путешествие по южной и центральной Америке. Результаты этой экспедиции были столь велики, что Гумбольдту стали приписывать честь вторичного открытия Южной Америки, открытие ее для науки. В 1829 году он предпринял путешествие по Европейской России и Сибири до Алтая. Результаты путешествий и выдающиеся научные труды Александра Гумбольта дают право считать его основоположником физической географии как науки. Конец примечания. Материал для описания этого первого фиктивного путешествия по-видимому, был почерпнут из впечатлений исторически доказанного плавания Веспуччи с экспедиции Охеды в 1499 году. Спор о Виспуче, начавшийся еще в XVI веке, разгорелся с новой силой в XVIII столетии. Цитата, «Если бы даже Виспуче на самом деле совершил открытие части материка, писал Вольтер, то все равно слава должна принадлежать не ему. Она бесспорно принадлежит тому, кто обладал гением и мужеством предпринять первое путешествие, то есть Колумбу. Славы, как говорит Ньютон, заслуживает только инициатор. Конец цитаты. Примечания. Вольтер Мари Франсуа Аруэ, 1694-1778 годы, выдающийся французский писатель, один из крупнейших буржуазных просветителей XVIII века. Ньютон Исаак, 1643-1727 годы, гениальный английский физик, механик, астроном и математик. сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения, закон разложения света и разработал наряду с Готфридом Лейбницем дифференциальное и интегральное исчисление. Конец примечаний.